В конце концов, это любовник дочери знаменитого дома Кунагиса. Любовник, а? Любовь-морковь, да? У них достаточно сил, чтобы сломать нас, никчемных лабораторных крыс, одним движением пальца. Эм, Прошу меня простить и принять мои извинения, я еще не представился. Полный улыбнулся и преувеличенно поклонился. Я работаю здесь как стипендиат. И независимо от моей воли, попал на попечение пятого отдела нао -фуруара. Ясно. Я невнятно кивнул, Я кивнул и подумал, что если этот полный человек, Нао-сан, то длинноволосый... Длинноволосый, казалось, заметил мой взгляд. Я не видел его глаза сквозь волосы, но казалось, что он мог видеть мои. И сказал. Катари Прямо. Рад с вами познакомиться, мистер-любовник. Ага. Я ответил еще одним невнятным кивком. Катари было обычным именем в Киото, но в остальной стране оно было известно как настолько редкое, что даже знаменитое. Возможно, Катарисан приехал из Киото. «Привет. Ну, рад с вами познакомиться. Это была пара двух крайностей, это была такая странная пора, что я не мог определить, как должен себя вести. Мне нужно быть активным, чтобы не отставать от Нео но тогда было бы трудно общаться с Катарисаном. Я чувствовал себя зажатым между этими противоположностями, но я начал чувствовать, что бесполезно беспокоиться об этом. Не было необходимости заставлять себя иметь дело с этими людьми». Я просто сказал всего хорошего и вернулся в курилку. Эй-эй-эй-эй! Не веди себя так! Ты заставляешь меня чувствовать себя одиноким? Сказал полный, наверное, это грубо называть его так. Но Сан проследовал за мной и сел на диван напротив меня. Скучно, не так ли? Давай поговорим, мистер знаменитость. Мне не особо скучно. Кто-то, бормочущий о странных вещах, таких как мозг, искусственный интеллект и души, не может не скучать. Тихо сказал Катарисан, садясь рядом с Неосаном. Кроме того, я не могу себе представить, чтобы кто-то думающий о танце робота, подражающем мимо Саше, не скучал. Хм, они слышали мой постыдный монолог. Оказалось, что они наблюдали за мной довольно долгое время. Плохая привычка, не замечать, что меня окружает, когда я глубоко задумываюсь. Кроме того, это вражеская территория. Вероятно, было бы хорошо обозначить это место как таковое, поэтому недопустимо ослаблять мою защиту. Единственным существом, которое могло бы ослабить защиту в таком месте, могла быть только красный подрядчик. Я покаялся про себя. Я ожидал этого в некоторой степени, но так же, как мы использовали чикуна, чтобы найти их, они также наблюдали за нами. Это значит, что профессор Куичира понятия не имел, кем мы судзу наши были. И что он ожидал, что наукун в конце концов разберется с этим? Итак, у вас двоих есть что обсудить? Ну, такой вопрос ставит нас в затруднительное положение. Так, Катарисан. Который Сан ответил усану полным молчанием: Ой-ой, ты тоже такой холодный! Я чувствую себя одиноким одиноким! Однако Неосан не проявил никаких признаков обиды или чего-то в этом роде. Его губы загнулись в самодовольной улыбки. Повернувшись ко мне, он сказал: Итак, мне поговорить с тобой? О чем? О чем ты хочешь? Неусен улыбнулся своим пухлым лицом Я могу поговорить с тобой о чем тебе только угодно. Любая тема, которую ты выберешь. Я промолчал. «Хм, наверное, ты устал?» «Я не устал». Я спокойно ответил. «У меня нет причин для усталости. Я просто не доверяю тем, кто много болтает. Люди, которые так себе ведут, в душе всех презирают и всегда что-то замышляют. Я не люблю людей, которые что-то замышляют». «Как грубо». Но Усан хлопнул себя по лицу. Все его движения выглядят довольно выразительными. Можно даже сказать, что он переигрывает». Однако, если оставить в стороне доверие, разве у тебя нет того, о чем ты хотел бы поговорить? Например, про цуригесана. Я промолчал. А? Что-то не так? Ты же хочешь узнать про Цуригисана, не так ли? Про Цуригисана. У Цуриги Гайски. Я не хотел реагировать, но кажется, мои плечи немного дернулись, когда я услышал это имя. И этого было достаточно для Наосана. Он громко хлопнул в ладоши и сказал. Ага, попался. Так и есть. В конце концов, вы все приехали сюда, чтобы увидеть цуриги -сана. Конечно, ты бы хотел послушать про него. Конечно, конечно, конечно. Знаешь, вот сан он довольно талантливый. Или стоит сказать выдающийся. Этот человек. Извращенец. Решительно закончил Катарисан. Я взглянул на Катаресана, но не смог определить выражение его лица из-за волос, но оно выглядело таким же, как раньше. Я не видел никакого смысла в том, что он кого-то оскорблял. Скорее, что он сказал, как будто это само собой разумеющееся. «Без сомнений, извращенец». Ясно. Я мог только кивнуть. Кстати говоря, Шитаку он тоже говорил нечто подобное про Цуриги. Тем не менее, называть извращенцем коллегу, с которым живешь и работаешь под одной крышей, определенно бестактно. В самом деле, хоть это и необычное, ненормальное место, где живет человек с прозвищем «Безумный демон», Но такое отношение Куцуриги и зеленому зелёному зелёному Гайски определенно заставляет задуматься, что он за человек такой. Это было за рамками моего воображения. «Извращенец — это грубо, Катарисан? Извращенец — это слишком грубо, и не что ты о нем думаешь. Знаешь ли, есть то, что называют тактом». Но Сан потрепал плечо молчащего Катарисана. Он, конечно, довольно странный. В конце концов, он не сделал ни шагу из седьмого отдела с тех пор, как приехал сюда. Это стоит уважать. Хотя он, вероятно, не такой упорный исследователь, как профессор. «Ты имеешь в виду, что он не выходит...» Я подумал спросить, было ли это оговорка, или его заперли, но сдержался. Сейчас нет смысла спорить с Наосаном. Честно говоря, такой яркий и красноречивый тип – мой злейший враг. Лучше даже сказать, что меня тошнит от таких. Да-да, говоря об Уцариге был один интересный эпизод. Он хлопнул в ладоши и сделал лицо, будто придается воспоминаниям. Это было где-то полгода назад... Про ту двухголовую обезьяну. О чем рассказываешь, Неосен? История Неосана снова внезапно оборвалась. На этот раз не Катарисаном, а Шитакуном, стоявшим над ним с угрюмым видом. Я мог видеть сюда на Сан за Шитакуном. Кунагиса, вероятно, тоже была здесь, хоть я и не мог ее видеть из-за и невысокого роста. Я, Огакикун. Гаки Кун! с улыбкой поднял руку в знак приветствия. Спасибо за вашу тяжелую работу. Нет, это вам. Спасибо за все, Неосан. Раздраженным тоном сказал Шитакун: "О чем ты говорил? Что ты рассказал этой вещи? Вещь, так он меня назвал. Ничего, ничего важного, совсем ничего важного. Я абсолютно ничего не рассказал. В конце концов, я тики персонаж. Все, что я сделал, это поприветствовал его. Верно, Катарисан? Верно, не так ли? Не спрашивай меня. Коротко и холодно сказал Катарисан. Затем встал со своего места, прошел мимо Шитакуна. И направился по коридору к приемной комнате профессора: Эй, эй, ну что за безысходность? И что мне делать, господи? Эй, подожди! Но Сан поднял свое огромное тело с дивана, следуя за катарисаном. Боже, такой нетерпеливый Катарисан! А, ну тогда, молодой человек, на этом пока все. Я буду обходить объект, поэтому мы, вероятно, встретимся снова. Давай тогда и поговорим на этот раз подольше. И затем, словно игнорируя Шитакуна, он поклонился судзунаше Сан и Кунагисе. «Привет-привет! Какие прекрасные дамы! Пожалуйста, не беспокойтесь. Добро пожаловать в исследовательский центр безумного демона Шадо Чира. Он склонил голову так низко, что мне стало интересно, коснется ли она пола. Выпрямившись и посмеиваясь, он повернулся ко мне, сказав, «Ну, увидимся!» и последовал за Катарисаном. И «Иноджи, это что такое?» С чрезвычайным любопытством спросила судзуна сан. «Меня уже давно никто не называл прекрасной дамой». «Бокусом Итян тоже. Конагиса выглядел раздраженной, глядя, как Неосан уходит. Кто это Итян? Фруарасан. Тот, у кого были длинные волосы, это Катарисан. Катарихина и Тем не менее, он сказал, ну увидимся. Он сказал так, будто предполагал еще одну встречу. Он действительно казался типом, с которым можно было легко столкнуться. Хм. так он презрительно хмыкнул. Такой беспечный. Беседовать с ним... Разговаривать с параде на сотрудника этого заведения. А? Не грубо ли? Не обращая внимания на Шитакуна, который продолжил бормотать себя под нос, достаточно громко, чтобы было слышно. Я спросил Судзуна Сан позади него: Как идут дела? Хм, яркость на его сана отразилась на мне. Возможно, то же самое случилось и с Судзуна Сан, когда она театрально развела руки, как будто обнимая меня, и сказала: Положительно! Это было немного грубо но в любом случае нам дали разрешение немедленно увидеть Усари гайские «Так и есть, Тетян!» — сказала Кунагиса, покачивая своими синими волосами. Шитатьян проводит нас!» «Не зови меня, Шитатян! крикнул Шитакун, прервав свое бормотание. «Ты ведешь себя слишком фамильярно! Я не знаю, что между вами и профессором, но перестань быть такой дружелюбной со мной!» «Но если подумать, Шитатьян звучит более правильно!» — возразил я. «Девятнадцатилетний обязан обращаться к шестнадцатилетнему летнему на Тян». «Нет такого правила! Ты издеваешься надо мной, а?» Шитокун крикнул на нас. «Прекратите это! Или вы так смеетесь надо мной Шитатян, если тебе это не нравится, я буду звать тебя Шита петян «Нет! Если вы еще раз посмеетесь надо мной, я взбежусь!» Шитатян. «Так точно, Шитатян. А затем Судзу-наша дала по подзатыльнику кунагиси мне.